Ничтожнее он, Александр Пушкин. Утром Чемизов получил от сестры Елены Николаевны Олениной следующую записку. «Милый Юрий, не хочешь ли ты поехать с нами сегодня в театр, так как Аркадий отозван на винт и не может сопровождать нас?» Я знаю, как ты недолюбливаешь подобных просьб, но сегодня бенефис Степанова идет Мария Стюарт с московской Леонтьевой, которую, думаю, даже и тебе будет интересно посмотреть. Во всяком случае, если ты опоздаешь приехать к обеду, то приезжай в ху-театр Бинуар номер четыре. Прочитав эту записку, Чемезов в первую минуту остался ей очень недоволен. У него самого была пропасть спешной работы, но и отказать сестре очень редко, обращавшейся к нему с подобными просьбами, тоже не хотелось. А потому, хотя и нахмурясь, и сердясь на нее в душе, он все-таки же ответил, что постарается быть. «У Аркадия какой-то глупый вид, — думал он с раздражением, — и потому он может не ехать. А у меня на этой неделе два серьезных заседания». которым нужно хорошенько подготовиться. И я должен все бросить и лететь в театр. Только потому, что Аркадию Петровичу желательно винт играть. Удивительно логично. Когда Чемизов занимался какой-нибудь важной работой, то терпеть не мог, чтобы его отрывали и мешали ему. И особенно такими пустяками, какими ему казался спектакль. Он страстно любил свое дело и работу над ней, Но, тем не менее, всегда, когда ему приходилось заниматься усиленно, он утомлялся, делался нервен, раздражителен. И потому невинная записка сестры Пришедшие как раз в то время, когда у него стояли на очереди разные сложные вопросы и были бумаги, покончить с которыми надо было невозможно скорее, совсем испортили его настроение. Чемизов позавтракал дома, при тем, как идти на службу, наскоро неохотно, думая все время о предложении, которое хотел внести в следующем же заседании. Он знал заранее. что оно вызовет много споров и несогласий. Но, соображая, как предварительно набросать свой проект, он вспомнил опять с раздражением, что сегодняшний вечер ему не придется заняться, потому что нужно ехать в этот глупый театр сегодня, — думал он с неудовольствием. — Разве не могли выбрать другого дня? Но тут он вспомнил, что сестра что-то писала ему о чем то бенефисе и о какой-то московской знаменитости, но о какой и что именно припомнить не мог, потому что прочитал записку наскоро и невнимательно, поняв из нее только самое неприятное для себя, то есть то, что его не вовремя отвлекают от дела. Чемезов перечитал записку, и незамеченное им прежде имя «Леонтьевой» Несколько смягчила и даже приятно удивило его. Он знал, что Леонтьева считается любимицей Москвы, и слышал о ней очень много, но видеть ее на сцене ему еще не доводилось, несмотря на то, что он был трастным поклонником ее отца и часто бывал у них в доме, так как был очень дружен со старшим сыном. Старика Леонтьева, Сергеем, его товарищем по университету. С тех пор прошло почти 12 лет. Он давно переехал в Петербург, мало-подмалу совсем отвык от театра и... Потерял Леонтьевых из виду, лишь изредка стороною слыша они что-нибудь. Но воспоминания обо всей этой семье, которую когда-то он очень любил и до сих пор хорошо помнил, навсегда оставил в нем самое хорошее впечатление. Впечатление чего-то бесконечно милого. сердечного и простого. «Ну, нечего делать, поедем смотреть Оленьку Леонтьеву», — сказал он себе уже в гораздо лучшем настроении и даже не без удовольствия подумал о предстоящем спектакле Что с ним случалось теперь очень редко. Он вышел из дому и пошел на службу пешком, думая о дороге уже не о Леонтьевых и спектакле, занявших его на минуту, а опять о разных делах, интересовавших и тревоживших его, как вдруг неожиданно окликнул его «Илья Егорович Староженко». Один из его сослуживцев и приятелей. А, -а, -а. Илья Егорович! воскликнул Чемезов, увидев его. Откуда это вы так подкрались?» Илья Егорович был высокий, могучий толстяк с розовым благодушным лицом. Чемезов очень любил его за то лениво-добродушное хохладское остроумие, которым дышала Вся его плотная фигура. «Да все, батюшка, оттуда же, из дому!» Сказал Илья Егорович, здороваясь с Чемизовым на ходу и тяжело дыша от непривычной для него скорой ходьбы. «Ну, нам с вами по дороге, значит. Вы ведь в департамент?» просил его Чемезов. «Только что это вы сегодня пешком? Ведь вы этого, кажется, недолюбливаете». «Да что, батюшка, ничего не поделаешь, а жена уж...» На извозчиков перестала выдавать. Да и мои-то деньги нарушно все от меня отобрала. Ходи, говорит, пешком, а то совсем ожиреешь. Нельзя, батюшка. Доктора приписали, вот, и путешествую теперь по образу пешего хождения. Чемизов с удовольствием смотрел на розовое, сияющее здоровьем и добродушием лицо Ильи Егорыча, который почему-то всегда одним уже своим благодушным видом имел способность приводить его в хорошее расположение духа. «А меня, батюшка!» — сказал Все еще тяжело дыша, Илья Егорович. Жена и дочери тащат Леонтьеву сегодня смотреть. Ну что вы! Смеясь, воскликнул Чемезов. Значит, мы с вами одной участи подверглись. Ваша жена, а меня сестры. Что же, едете? Да нельзя не ехать. Жена говорит. События. Разве уж и события? А мне, признаться, не хотелось. Работы множество. Напрасно, батюшка, напрасно. событие то оно хоть... И не события, ну, а все посмотреть следует. А я, то, положим, ее уже не раз видал. Ну и все, каждый раз, как в Москву по воду, не вытерплю, сбегаю посмотреть. Ведь это батюшка покойника, ливали он его дочка. — Его-то я полагаю, вы хорошо помнить должны, ведь он еще жив был в то время, когда вы в московском-то университете премудростям обучались. — Да как же! Мы с его сыном товарищами были, я у них в доме чуть не каждый день бывал, и Оленьку эту еще подросточка помню. — Ну, вот видите, по всем статьям, значит, ехать следует, — подтвердил опять Илья Егорыч. Я старика-то тоже лично знавал. Мы с ним и выпивки изрядные даже не раз учиняли. Он и на это большой талант имел. Я и у опухов, ты сказать правду, поэтому больше бывал. У каких обуховых? удивился Чемизов. Да и у нашего Петра Георгиевича, ведь он тоже на одной из дочерей его жена. Да что вы! Чемизов этого не знал и даже не слышал никогда, и насколько знал Леонтьевых. И Обухова не понимал, как это могло случиться. — Да на которой же? — спросил он с недоумением. — На старшей, на Глафире. Чемезов прекрасно помнил эту Глафиру, тогда высокую, видную девушку, лет двадцати. Но тем более это поражало его. И давно он женился. — Да как вам сказать, лет десять должно быть. — Уж будет, пожалуй. — Ну, это уже... После моего отъезда из Москвы. Но странно, что я об этом никогда не слыхал даже. Э, батюшка! Сказал Илья Егорович, смеясь и лукаво подмигивая глазом. Они в этом не очень-то распространяться любят. Чины, знаете, уж больно разные. Одна. Генеральши, а другие, все актеры да актрисы, так одно к другому, и не подходит как-то. Ну, на спектакле то сегодня, вероятно, все-таки будут, этим они удостаивают, вот поглядите их, они, я вам доложу, прелюбопытные субъекты». Чемезов засмеялся, ему вдруг живо представилась внушительная фигура Петра Георгиевича Обухова с его физиономией настоящего действительного статского советника и, с другой стороны, полуартистическая полумещанская семья Леонтьевых, и брак их невольно показался ему таким нелепым и курьезным, что он тут же решил непременно как-нибудь при случае побывать у Обуховых, чтобы и на Глафиру посмотреть ее теперь ихнем виде, да и остальных Леонтьевых, воспоминания которых вдруг ожило в нем, узнать от нее что-нибудь. Так генеральшей стало, переспросил он, смеясь. Как же, как же еще? 96-й пропы даже, ведь он на днях тайного получил. Может, слышали? Слышал, как же. Ах да, кстати, Илья Егорович, вы мне бумагу о Сергееве приготовили? Вот, портфельчики ее и несу. Весь вечер вчера просидел, даже винт не играл. Ну и отлично. А она мне сегодня понадобится, верно. И разговаривая таким образом, они подошли. к огромному казенному зданию, где помещался их департамент. Увидев их, швейцар поспешно распахнул перед ними двери, а курьеры, почтительно сгибаясь, бросились снимать с них шубы. Раздевшись, Чемизов прошел прямо в свой кабинет, торопливо кланяясь по дороге, стававшими при его входе другими чиновниками, и отдав курьеру приказание принимать, Постороннюю публику только после двух часов сам поспешно сел за чтение многочисленных телеграмм и писем, уже лежавших на его письменном столе.